В натуре обмен разумов выглядел так. Личность драйвера, термин придумал я от английского «водитель», «рулевой», накладывается на личность реципиента так, что отключает у него высшие уровни сознания и получает в свое распоряжение его память, навыки, инстинкты. Для окружающих нет никаких способов распознать подмену, если только драйвер — не станет вести себя слишком уж неадекватно, но и тогда это будет проблема психиатров, не более. Когда драйвер уходит, а для этого не нужно никакой специальной аппаратуры, у реципиента остаются все воспоминания, но без осознания того факта, что он находился под чьим-то управлением. Реципиент, конечно, может удивиться, как ему пришло в голову поступать так, а не иначе, но это уже его заботы. Проблемы выживания наших тел, лишенных сознания, тоже не стояло, поскольку в зоне ноль внешнее время нас не касалось, мы всегда вернемся в точку начала счета. С этим феноменом мы уже сталкивались при своих переходах с Земли на Волгаллу считаю что мы на все согласны, Даяна предложила нам подумать о точке вмешательства. Их, в принципе, были тысячи, но если Даяне все равно, в какое время производить воздействие, то нам нет. Мне, к примеру, отнюдь не льстило оказаться в шкуре Чингисхана и прожить в ней годы. Это зря, — писал Азимов, — что достаточно переложить ящик с полки на полку, или заклинить сцепление в автомобиле. Время, история, штуки упругие, с огромной инерцией. Ты считаешь, свергли царя, тирана и даже что-нибудь еще более грандиозное. Учинили и готово. А нет. Побурлит все, поволнуется, и опять все как было. Так, штришок зарубка на древе истории – Тут нужны именно годы. Кроме того, нам никак не интересно было изменять историю слишком далеко от наших дней и оказаться потом в абсолютно чужом мире. Как это уже описано у Андерсона в «Патруле времени». И после долгих споров мы нашли то самое решение. Не скрою, поначалу мы с Алексеем сами оторопели от своего невероятного нахальства. Вроде как коснулись абсолютного табу. Однако, поразмышляли, отрешились от стереотипов и спросили друг друга, ну а почему бы и нет? Теоретически, все получилось. Ну а последние сомнения рассеяла Даяна. Мы с ней постепенно как бы подружились даже, хоть и своеобразно. Разговаривали запросто, без церемоний. «Выбор у вас всегда есть», — сказала она, сочувственно улыбаясь. Если не каменоломни, то можно предложить должность евнуха в гареме царя Соломона. 700 жен и 300 наложниц. Только там хуже, чем в сказках «Тысячи и одной ночи». Жарко, глинобитный дворец без воды и канализации, женщины вонючие, грязные, мухи, скорпионы и очень строгие правила внутреннего распорядка. Короче, мы согласились без всяких пыток, насилия, совершенно добровольно. Согласились и начали готовиться. Подготовка была не такая уж сложная, просто очень много надо было запомнить. А главное, нас не оставляла надежда, что Воронцов со своим другом Антоном нас не бросит. Иначе зачем все?